Глава 20. Суженого конём конем не объедешь». Все радостно обнимались, поздравляя друг друга с новым колом и рождением новогоднего солнца, а также, что удалось освободить небо от серой ледяной пелены. «Можно переговорить с тобой, Калидар?» — спросил Велес, отводя друга чуть в сторонку. «А то Егиня-то сама боится с тобой разговор вести». «Говори, что хотел», — улыбнулся Калидар. «Вот как чудесно все получилось, доченька», — воскликнул Сварог, подходя к Саше. «Не зря мы с Чернобогом тебя выбрали для дела этого трудного. Но ты так хорошо справилась и про живую воду мне помогла разгадать, и царевичу удружила, и радуницу заменила». На громкие слова Сварога все обернулись и с интересом посмотрели на него и девушку, видимо, желая понять его слова. «В смысле, выбрали», — опешила Саша. «Чернобог мне тоже сказал, что выбирал меня, только не пойму, где вы меня выбирали и как». «Поруни, что ли?» «Нет, доченька», — улыбнулся Сварог. «Ты только не серчай на нас с Чернобогом. Нам обоим твоя анкета понравилась. Все, что нам надобно было, все там в анкете твоей написано было. И нрав твой, и умения нужные, а главное, терпеливая ты. С нашим-то калидаром не каждая девица сладить смогла бы, а ты сладила, да еще и помогла ему, вон как хорошо. Прямо не нарадуюсь я на тебя». «Что-то я не совсем понимаю. Какая анкета?» — спросила Саша. Берендей сказал, что та бумага анкетой зовется», — ответил Сварок, обернувшись к колдуну, который стоял чуть поодаль. «Так, Берендей? Тот в ответ согласно закивал. И далее, вновь обернувшись к Саше, Сварок заметил. «Это какое-то умное слово, сам раньше не знал такого». «А мне невдомек, батюшка Сварок, зачем ей надо было сладить со мной?» — поинтересовался Калидар, нахмурившись. «Да для того, чтобы у тебя все получилось, — сказал Сварог, — мы же объяснили тебе с Карачуном про то, как мы настоящего царевича из тебя делали, и должно было в помощь тебе быть семеро, чтобы обряд солнечный удался на славу, да Радуница, внученька моя, которая и должна была на самом деле быть, захворала». А время-то не терпело. Вот и попросили мы у колдуна Берендея, чтобы он нам девицу какую смышленую, допроворную подыскал вместо нее. Ну, он нам пару девиц и предложил. Вот мы с Чернобогом единогласно твою анкету, Александрина, сразу и выбрали. Поняли мы, что ты как раз то, что и надо. — Так, это по вашему указу. Колдун Берендей вызвал меня из моего мира? — удивилась Саша. — Из какого твоего мира? — не понимая, спросил Сварог. «Да она в Российской Федерации, в мире, где люди себя землянами называют. Второй по счету параллельности, что на нашей Мидгард-Земле есть», — объяснил Калидар. «А вы что же, не знали об этом, батюшка?» «Нет, не видал даже», — вымолвил искренне Сварог. Берендей ведь заверил меня, что девица из нашего мира будет. Мы с Чернобогом и думали так, когда тебя выбирали. Ну-ка, объяснись, Берендей, вымолвил грозно Сварог. «Что это еще за перемещение между параллелями и мирами? Разве не знаешь ты закон? Никто не должен ходить из людей по мирам, до равновесия нарушать, если нет на то высокого дозволения и воли рода». «Да ничего страшного, батюшка Сварог», — тут же произнес Берендей и хитро добавил. «Девка эта хорошо сгодилась, вы же сами ее только что нахваливали». «Да еще и перевоспиталась она, сразу двух зайцев убили, как говорится. Вам замена радуницы нужна была, а ее жениху покладистая жена. Вот все и сладилось». «Какому еще жениху?» — опешила Саша. "Артём, твой жених, о нем говорю», — объяснил Берендей. Он обернулся куда-то назад на занесенные инеем кусты и велел. «Выходи, Артем Михайлович, время». Все невольно увидели, как из-за кустов показался высокий молодой человек с темно-русыми волосами и высокомерным выражением лица. Одетый в модный дорогой костюм с узкими брюками и в брендовых туфлях, в короткой меховой собольей куртке, Артём вызвал удивление у всех присутствующих. Гладко выбритый, он невыносимо пах мужским парфюмом, но более всех была поражена Саша. «Как вам наши обряды? Понравились?» – спросил у него как-то заискивающий берендей, когда Артем приблизился к ним. «Ох, как все атмосферно и по-старинному все тут у вас!» – высказался важный Артем. «Не зря я Сашулю сюда к вам отправил. Заглядение!» «Артем, ты?» – наконец пришла в себя Саша. «Тебя тоже Берендей вызвал?» «Да», – кивнул Артем. «Точнее, он пригласил меня теперь сюда, чтобы показать, какой ты стала милая». «И как, Артем Михайлович, какова ваша девица? Хороша? Что скажете, изменилась?» Да уж. Спасибо вам, Берендей Хитрович согласился довольно Артём. И впрямь сошуля моя заглядение стало. И краски жуткой нет, и подол до пола опущен, и улыбается так искренне, а главное, трезвая и покладистая. Я что-то не поняла, вы это меня обсуждаете? Выпалила Саша обескураженно. Тебя, моя кисонька, улыбнулся ей Артём, обхватывая девушку за плечи. Это же, по моей просьбе, Берендей Хитрович отправил тебя сюда, в пятое царство государства, чтобы ты сама собой устала и избавилась от всех своих дурных привычек, которые и тебе, и мне жить мешали. А вот теперь посмотри, какая ты стала прилестнице просто. Глаз не оторвать от моей девочки. Уж люблю я тебя очень и не знал, как тебя из образа этой злой, пьяной фурии вывести. И смотри, как все чудесно вышло. Договор у нас был с Артемом Михайловичем, кивнул Берендей. На девице перевоспитание. Теперь она хорошая стала, потому уговору и конец. Оплата теперь по срокам. Все сполна получите, не переживайте, кивнул довольно Артём Берендею. Вот это да, произнес вдруг Калидар. Да к тебя Врединов, в наказание к нам послали. Да еще и чтобы я тебя перевоспитывал? В этот миг Артём попытался поцеловать Сашу в щеку, но она отстранилась от него, выставив перед собой руку. «Погоди-ка, Артём», — вымолвила она в негодовании. «Так это ты послал меня сюда через зеркало? А этот колдун в сговоре с тобой был? Да, хотел я, чтобы ты изменилась и стала хорошей. То есть ты меня, словно собачонку, на дрессировку отправил?» Выпалило уже зло Саша, начиная все осознавать. «Значит, я мёрзла, как цуцик, Ходила во всяком рванье, лазила по горам и жизнью своей рисковала. Только для того, чтобы ты порадовался, милый», — добавила она уже разъяренно. «Я тебе что?» «Подопытный кролик?» «Да не было никакой опасности, яхонтовая Александрина», затрепыхал Сибириндея, чуя, что сейчас клиенты будут недовольны его услугами и не заплатят всю сумму. «Все безопасно было, уж я ручаюсь». «Врешь, чертяка», — не сдержался Калидар. «Я собственными глазами видел, как она над пропастью с огненной лавой висела, и опасно там было так, что не приведи боги никому». «Нет, Артём Михайлович», — начал заверять Артём колдун, зло зыркнув на калидара. «Я следил за всем, всё было хорошо. А эти, — вдруг указала взором Саша на всех остальных, — они тоже в сговоре с вами были? И что, свои роли играли, как артисты? И меня, словно в детсаде, воспитывали? Не было этого. Отозвались и вмиг Егиня, и Заря Зареница. «Не в сговоре мы с ним», — гаркнул Калидар раздраженно. «Ещё чего? Я что, на дурака похож, чтобы в такие сговоры вступать?» «Мы не знали ничего, как и ты. Только сейчас эти бредни и услышали». «Тихо все!» — произнес Сварог грозно. «Не было никаких игр. Все вы дело нужное делали, чтобы солнце новое родить. Да кола вновь закрутить на год. Только заменила ты Александрина Радуницу, как я и сказал, вот и все. И про замену-то узнали только мы с Чернобогом. А то, что из другого мира тебя вызвали, мы все не ведали». И про это воспитание в хорошую девицу я и сам первый раз слышу. И Берендей теперь нам все и объяснит, какие он тут свои темные делишки проворачивает за нашими спинами. Ну, ответ держи, а не то. «Я объясню, объясню, конечно!» — тут же затрепыхался колдун. «Дайте мне срок! Не знал никто, кроме жениха ее, что переместил я девку вашу из другого мира. Артем Михайлович предложил мне дело такое. Я и согласился ему помочь. А то уж девка очень вредная да неуправляемая была. Я только анкету ее дал, чтобы сворог до да чернобок одобрили. Без их воли не мог я поселить ее здесь». Лишь скрыл, что девица из другого мира. «Правду все они говорят. Все ситуации и царство — это все настоящим было. Тут нет подвоха. Они и впрямь тут живут. И все у них за правду было. Я просто нашел место, куда девица Артема Михайловича наиболее подходила. Да все и вышло-то у меня, разве не так?» «Все верно говорит. Так и было», — добавил важно Артем. «Он мне и Египет древний и необитаемый остров предлагал для тебя, Сашуля. Но я эту сказку выбрал сразу». «И верно, тут все жители очень правильные и добрые», — добавил Берендей. «Да если б я знал, что ты девицу из другого мира вызовешь, в жизнь не согласился бы на это», — прогрохотал Сварог. «Ну что уж теперь говорить, мудрый Сварог», — ответил Берендей. «Все как складно вышло, все и довольны, Каледар стал настоящим царем, солнце взошло, Артем Михайлович получил невесту покладистую, да я за свои труды получу. Итак, вы всем довольны, Артем Михайлович?» «Вполне, и я заработал свой мешок серебра». «Конечно!» – кивнул Артём. «Вернёмся в наш мир, мой секретарь проводит вас в мой сейф в банке и выдаст вам надлежащую сумму. Купите на неё серебро». Он отвернулся от колдуна и, обняв Сашу за плечи, проворковал над её ушком. «А теперь, кисонька, пора и домой возвращаться. Я ролла уже заказала вина французского. Отметим твое возвращение и мои извинения». Артём повёл Сашу прочь с поляны, а колдун, довольно потирая руки, засеменил за ними. Но на их пути встал Калидар с мрачным лицом. «А ну, постойте, любезные. — Да к ты, колдун, еще и серебро зарабатывал, — процедил он. — Веление сварога исполнял, с меня матушкин перстень взял, да еще и с мешком серебра остался. — А как же? Везде вертеться надо? Хоть в каком мире? — кивнул Берендей. — Вот хитрюч, — прорычал Калидар. — Вы отошли бы с дороги, царевич дорогой, — обратился к нему высокомерно Артем, окидывая взором внушительный рост Калидара и его широкие плечи в кольчуге. — Некогда нам, времени в обрез, — У меня еще встреча на сегодня назначена, важная». Подняв на Калидара взгляд, Саша печально посмотрела прямо ему в глаза. Калидар тоже в упор смотрел на нее и молчал. Его взор, поглощающий, властный и напряженный, привел все ее существо в дрожь. Она отчетливо понимала, что сказка кончилась, и она должна возвращаться. Артем по-свойски держал ее уже за талию. Она отметила, что калидар переместил хмурый взор с нее на Артема, затем на Берендея, а потом обратно на нее. Саша же смотрела на него с какой-то тоской и ощущала, что совсем не хочет возвращаться с Артемом в свой мир, а хочет остаться здесь. Ведь в этом мире был он, но он упорно молчал, и это молчание разрывало ей душу. В следующий миг Калидар глухо выдохнул и отошел в сторону. Артем довольно кивнул и ласково произнес, заглядывая девушке в глаза. «Пойдем уж домой, Сашуля, загостились мы здесь. Сейчас Берендей нас и отправит туда». Не успели они сделать и пяти шагов, как раздался дикий грохот и стук. Все невольно обернулись на звук и увидели, как с неба стремительно спускается черная колесница, а в нее запряжены черные быки. В колеснице стоял высокий поджарый воин в кольчужном доспехе, темноволосый и грозный. Вмиг опустилась колесница с неба на землю и вышел из нее чернобог, опираясь на каменную трость, которая была украшена драгоценными камнями, а сверху черепом куницы. В легкой кольчуге, черном коротком кафтане с меховой опушкой по вороту, в сапогах и без головного убора. Его смоляные по плечо волосы развивались на ветру, его моложавое лицо было бледно, а красный взор горел угрозой. «Вот и свиделись, краса моя девица!» — заявил громко Чернобог, встав на пути Артема и Саши. «Подумала над моими словами, женой моей стать. Да царицей царства подземного быть! Давал я тебе сроку три дня, они вышли».